Первые два месяца она мучилась от сильнейшего токсикоза. Дмитрий даже успел сильно так перепугаться. Все же она дитя от цивилизации, первенцем забеременела поздно и в сравнении с местными была куда более хилой. А тут родильных домов и женских консультаций нет, на сохранение не положишь и квалифицированной помощи не окажешь. Тем не менее, она пока справлялась. Помогли и кое-какие настойки. Оказывается, если с умом подходить к природной аптеке, то она способна посоперничать с фармакологической промышленностью. Помогли и знания местных. И то, что Лариса все же, наверное, и вправду не за красивые глазки училась и профессию выбрала не только ради того, чтобы был диплом о высшем образовании. Мало того, когда ей полегчало, она начала заказывать саине различные емкости, ложки, ступки, пестики и еще много чего. Она собиралась осуществить задумку и создать химическую лабораторию, огорошив Дмитрия требованием выводить из тайников памяти, как можно получить стекло. А главное, как из На делать разных полезных вещей для ее деятельности. Ну и еще кучу всего она заказывала. Для чего не пожалела нескольких вечеров и двух листов дефицитной пока бумаги, припоминая, чего ей еще нужно для успешной деятельности на Ниве науки. — Это хорошо, что не ссоритесь. Я тут хочу подбросить нашему куратору задания. А если все плохо, то ведь можно и не договориться. Все, что в моих силах, Лариса. Только ведь мы с тобой недавно разговаривали. Не стал разочаровывать ее старик. Правильно. Но я что-то не подумала, что все взваливать на свои хрупкие плечи неправильно. Эдак никаких моих женских сил не хватит. Короче, Вейн, нужна бумага, много бумаги. Но местные не умеют ее делать. Я тоже не умела, но помучилась и научилась. Тут ничего сложного. Тем более местным не нужно будет ничего высчитывать и придумывать. Все уже продумано. Пропорции выведены и процесс несложный. Им остается только прийти и принять участие в выделке одной партии. Дальше пойдет как по маслу. И что они будут иметь взамен? А это к Диме. Тут же перевела стрелки на благоверного она. Можно подумать, он экономист и вот так сходу сможет выдать стоимость того или иного товара. Но с чего-то начинать нужно. Конечно, поначалу будет вешеный разбег. Где-то цена будет непомерно высока, где-то занижена. Но ничего, жизнь она все расставит по своим местам. — Я думаю, нож за пять сотен листов — это будет нормально. Почасав в затылке, выдал он. — Ларчик, а с отбеливанием как? Получится? — А ты мне уже лабораторию оборудовал? — У меня кроме керамических изделий ничего нет, как и помещение. — Все, сдаюсь. Обойдемся пока такой. — А помещение? — Сделаем. Ну, пока не такое капитальное, как дом, но сладим. С постройкой дома закончили уже к середине июня. А что тут названий месяцев не было, так оно привычнее. Правда, с календарем тут пока было никак. Лариса только приступила к этому делу. Не без помощи Вейна, разумеется. Дому теперь предстояло основательно просохнуть. Внутри находиться не было никакой возможности из-за сырости. На этот раз Дмитрий учел недостатки в прошлом строительстве и изготовил полноценные оконные блоки. Жить в доме, помещение которого практически не проветришь, оказалось не так удобно. Но теперь все окна открывались, что было куда удобнее и практичнее. Кстати, Своими руками он сделал только одно окно. Второе ваяли ребятки Унка и Тынк. Под его контролем, разумеется. Замучили его вопросами и просьбами помочь. Но зато третье было целиком их изделие, от начала и до конца. Новенькие тоже временами крутились вокруг них. А то, это куда интереснее чем отбывать повинности на вскопке огорода, месить глину или заниматься обмазкой стен. Тут столько всяких интересных инструментов. Они и представить себе не могли, что столько можно сделать из обыкновенного дерева. Это железо просто творило чудеса. А еще вождь сказал, что скоро они будут добывать это самое железо а потом работать в кузне и делать разные нужные вещи из него. Скорее бы. Интересно же. Со строительством лаборатории Дмитрий решил также не затягивать. Ларисе нужно было предоставить рабочее место для ее изысканий. Домик получился не меньше их жилого, легкой конструкции, деревянные каркасы и толстые камышовые маты, обильно смазанные галиной. Помещение разделили на три части. Одна комната, самая большая, предназначалась под столярную мастерскую. Работать с деревом предстояло много, так что помещение нужно однозначно. К тому же и трудиться будет, не он один. Вторая под гончарную мастерскую. Не дело пробавляться ремеслами там, где живешь и третья под лабораторию Ларисы. Учитывая специфику рабочего места и необходимости хорошего освещения, пришлось выделить под это дело стекла одной из спален, но вместо них рамы в доме затянули пузырями. Пузыри были и на окнах мастерских. Чтобы никому не было обидно, в другой спальне поступили так же, Стекла же пошли пока на хранение, причем все без исключения. Придется обходиться пузырями. Исключение сделали только для общей комнаты, вместе основного времени нахождения в доме. Женщины, конечно, поворчали не без того, но в конце концов смирились. Правда, Дмитрий явственно понял, что со стеклом нужно что-то делать. Не то это может перерасти в такую же проблему, как и воск. Хм, лучше об этом не поминать, а то можно сразу же бежать в лес и искать челинный рой. С оградой тоже управились без особых хлопот. На этот раз Дмитрий решил, что достаточно будет плетня из жердей. Чай тут таранов нет, а ты пойди проломи такую ограду если через каждые три метра либо ствол дерева, либо солидный столб вкопан. Одним словом, если иметь только оружие местных, то намучаешься пробиваться. Но она, конечно, можно и поджечь, а уже через месяц жерди высохнут настолько, что полыхнут, как солома. Но тут можно будет обезопаситься, и когда дерево высохнет, Тупо обмазать ограду глиной. Глина. Местная оказалась не очень. Слишком много песка. На кирпичи еще туда-сюда, но на посуду ну, никак не подходила. С другой стороны, может, это в окрестностях поселка? Нужно будет пошастать по кругу, поискать. Керамическая посуда — это не чугунная. Где изделия? что выходили из подруг Дмитрия и Сайны, которая управлялась с кругом теперь даже лучше мужа, выходили куда качественнее, чем у местных, и служила эта посуда дольше. Но керамика есть керамика, так что замена всяких плошек, горшков, кружек и тому подобного нужна была регулярная.